Глава двадцать четвертая В понедельник утром я вновь проснулась в том мире, где жила с Патриком, и от радости на миг даже перестала дышать. Я очень боялась, что в прошлый свой визит все испортила и больше уже сюда не попаду. Но вот он, Патрик, в постели рядом со мной, совершенно реальный, плотный, теплый. Я потянулась к нему, чуть не плача. Он пошевелился и начал просыпаться. Я нырнула к нему под левую руку в мое законное место. «Доброе утро, Кэттели», сказал он хриплым с просонью голосом, прижал меня к себе и поцеловал в макушку. «Скажи, что любишь меня», потребовала я цепляясь за него, как за спасательный круг. Патрик рассмеялся и взъерошил мне волосы. «Люблю тебя, чудачка», сказал он. Линия его рта смягчилась, От уголков глаз разбежались лучики. 12 лет назад этих морщинок еще не было. Я знал еще прежде, чем увидел тебя, что ты моя судьба, — шепотом закончила я. Замерла, вслушиваясь в ровное биение его сердца. Потом спросила, «Как мама?» Он вздохнул. «Вчера я говорил с ней. Похоже, не очень. Химиотерапия здорово ее выматывает». «Не знаю, что со мной будет, если мы ее потеряем». «Мы ее не потеряем», — решительно возразила я. «Она поправится». И снова меня кольнула вина. Той реальный Джоан, я не звонила с того дня, как незваная явилась к ней на крыльцо. Поглощенная другими проблемами, я забыла о ней, по сути, предала Патрика. Свяжусь с ней, как только смогу. Мы перебрались на кухню. Патрик налил мне кофе. «Скажи мне, Патрик...» Я попыталась сформулировать мучащий меня вопрос. «Я... я хорошая мать?» Он обернулся ко мне. «В смысле, вот ты смотришь на меня, ты видишь какие-то проблемы, что-то, что мне следовало сделать лучше?» Продолжала я, думая о том, как Дэн усомнился в нашей способности быть родителями. «Или все-таки я в основном справляюсь? Помогаю дочке сделать правильный выбор, когда надо?» Ханна чувствует себя любимой. "Ну, конечно, милая", ответил он. "С чего ты вдруг?" Я пожала плечами. "Не знаю, что-то сомнения одолели". Он нахмурился. "Кейт, я, кажется, никогда тебе не говорил, но как только я впервые увидел тебя с Ханной на руках, я сразу понял". "Понял что?" "Понял, что так и должно быть. Я знал, что в тебе сильно материнское начало, и любил эту черту в тебе, как и миллион других черт. Но как только я увидел ее у тебя на руках, словно бы все стало на места. Вселенная пришла в полную гармонию. Ты создана быть матерью. Это как дождь всегда мокрый, трава зеленая, лед холодный». «Ты настолько уверен?» — улыбнулась я. «Ты лучшая из мам», — ответил он. Наш разговор был прерван появлением Ханны. Пижама вся мятая, волосы дыбом. «Плохой сон приснился сказала она, потирая глаза. «Мне снилось, как будто, не дав ей закончить, я крепко притянула Ханну к себе. Так была рада ее видеть, так счастлива была побыть ее матерью, пусть хоть несколько минут, что все остальное в тот миг не имело значения. «Мамочка, ты меня задушить хочешь?» — спросила Ханна, и я выпустила ее но она уже улыбалась. «Я так рада быть здесь с вами», — сказал я. «Окей», — потянула она, делая у виска известный не только глухим знак, и подмигивая Патрику. А тот подмигнул ей в ответ, но едва Хана отвернулась, глянул на меня с тревогой. «Хватит вам надо мной издеваться», — возмутилась я, и они оба расхохотались. «Небесная музыка». «Давай, Соня», — обратился Патрик к Хане. «Клади себе в тарелку хлопи, скоро в дорогу». «Погоди, куда она едет?» Спохватилась я. Вот и заканчивается коротенькое свидание. «Какая ты странная мама», ответила Ханна прежде, чем это успела сделать Патрик. «Вы же с папой отгул взяли, помнишь? На Кони Айленд едем, ага». «Все вместе?» — уточнил я с надеждой. «Ага», — повторила Ханна. Ханна рвется туда с тех пор, как посмотрела городских девчонок. «Британи Мёрфи?» Внезапно мне припомнилось, как я ходила на этот фильм в 2003 году, незадолго до первой годовщины смерти Патрика. Сьюзна решила, что мне это будет на пользу, посмотреть легкую романтическую комедию. Но я рыдала, глядя на чужую историю любви, и сестре пришлось увести меня посреди сеанса. «Лучшее на свете кино», — заявила Ханна. «То есть оно, конечно, старомодное, но Джесс пенсер такой сексуальный» хоть и староват уже. И мне нравится сцена, когда они на карусели катаются». «Отлично», — пробормотала я. Сказал бы мне кто в 2003 году, когда я сидела в темном зале кинотеатра рядом с сестрой, изо всех сил стараясь не заплакать, что однажды я отправлюсь на Кони Айланд кататься на карусели с покойным мужем и нашей воображаемой дочерью. Бред сумасшедшего. И тем не менее мы туда едем. Так что, наверное, я и правда сошла с ума» хана залила хлопья молоком, а я придвинулась к Патрику и коснулась его локтя. «Я тебя люблю», — пробормотала я. «И я тебя, моя хорошая». Час спустя мы ехали на Кони Айленд, поездом маршрута Н. хана сидела напротив нас, уткнув нос в роман для подростков. На обложке красовалась туфля с длиннющей шпилькой. Патрик обнимал меня за плечи. Мы оба молча любовались нашей дочерью, и я не хотела прерывать молчание, потому что никакие слова в мире не могли бы описать эту минуту. Патрик рядом, я чувствую его тепло. Дочка наша любимая сидит напротив. Вся жизнь впереди, и все это — сон. Мне снова подумалось, каким обыденным показалось бы мне это в настоящей, реальной жизни. Стала бы я восхищаться тем, как солнечный луч подсвечивает волосы Ханны, радовалась бы, глядя, как она чуть сощуривается всякий раз, когда читает что-то забавное. Принюхивалась бы к Айриш Спринг на подбородке Патрика, ощутила бы теплое умиление, которое затопило меня сейчас при виде нескольких волосков, пропущенных утром во время бритья. Чувствовала бы так остро свою защищенность, спрятавшись у него под мышкой, словно никакая беда меня тут не достанет. Наверное, нет, ведь пока я его не потеряла, мне казалось, у нас впереди целая жизнь, бесконечность таких мгновений. Я очень любила Патрика, но все, что было у нас, принимала как само собой разумеющееся. Не знала, что каждое мгновение вместе — драгоценный дар. Не знала, пока он не ушел. «О чем задумалась?» — шепнул Патрик, когда мы проехали последнюю остановку перед Кони Айлендом. «О том, как хорошо быть здесь с вами» призналась я. Он улыбнулся и сжал мою руку, но ответил лишь, когда мы подъехали к конечной. Нам обоим повезло. Он встал и кивнул Ханне, та захлопнула книгу и улыбнулась нам. «Мы же всегда говорили, жизнь надо строить так, как сам хочешь», — добавил он. Я хотела спросить, что это значит, но мы уже вышли из поезда и шли по перрону. Я словно плыла по течению толпы И тут я подумала, не в этом ли моя ошибка. Я все время плыву по течению и не пытаюсь его использовать, чтобы поток вынес меня туда, куда я сама решу. Мы провели восемь часов на Кони-Айленде, всласть наорались на гигантском колесе, хохотали, летя под горку на циклоне, до головокружения крутились на карусели, слопали столько хот-догов, что животы расперло, и насмеялись до боли в щеках. Не Диснейленд, — подытожила Ханна, — но Конио Айленд зажигает. Давайте в следующие выходные еще раз съездим. Патрик поднял бровь, и Ханна, рассмеявшись, добавила. Ладно, пусть сперва худойки переварятся, а там поговорим. Патрик снова взял меня за руку, а Ханна снова уткнулась в книгу. Денек просто замечательный. Идеальный день, правда? — сказала. Самый лучший. Я положила голову ему на плечо. Дома мы вместе уложили Ханну спать, и я почувствовала, как накатывает усталость. Этот мир уже начинал тускнеть, а с этим я ничего поделать не могу. «Я вас обоих люблю», — пробормотала Ханна, зевая. Патрик погладил ее по голове, а я наклонилась поцеловать гладкую теплую щечку. «И мы тебя любим, лапонька», — сказал ей Патрик. Сама не зная, что меня потолкнуло, но я услышала, как повторяю слова которые мы с Патриком говорили друг другу. «Я знала, еще прежде чем увидела тебя». И сердце заныло. Она улыбнулась, снова зевнула, сняла наушники. Мне показалось, она уже не ответит. Но она ответила на языке жестов, что «ты» — моя судьба. И я заморгала, пряча слезы. «Значит, и она знает наш тайный язык. Но как же это возможно?» заполняющая все сердце любовь к девочке, которой нет в реальном мире. Патрик выключил свет, мы вышли в коридор и прикрыли за собой дверь. «Посидим немного в гостиной», — предложил он. Мы устроились на нашем диване, Патрик притянул меня к себе, снова я уронила голову ему на плечо. «Чего бы ты хотел для Ханны, если бы тебя с нами не было?» — спросила я. Комната замерцала по углам но усилием воли я удержала ее. В конце концов, такой вопрос можно задать в любой реальности. «Думаешь, избавиться от меня?» — поддразнил Патрик, но я не засмеялась, и он добавил уже серьезнее. «Я бы хотел быть уверен, что о ней заботятся, ее любят. Хотел бы знать, что и ты не одна, что тебя тоже любят». Я хотела бы для тебя счастья, каково бы оно ни было. И чтобы вы держались друг за друга и всегда друг друга любили, потому что вы у меня самые лучшие. Расплакавшись, я уже не могла остановиться. Это ты, самый лучший, — всхлипывала я. А вот и не подеремся. Я невольно рассмеялась, и он поцеловал меня в щеку. Кэтиле, ты прекрасная мать. Продолжал он, вновь посерьезнев. «Ханне страшно повезло. Ты же это знаешь, правда?» Я задумалась. Да, я знала, что люблю Ханну, и хотя почти ничего из нашей совместной жизни не помнила, по-видимому, всячески старалась сделать ее счастливой и помочь вырасти хорошим человеком. Значит, где-то во мне таились эти способности и только ждали момента, когда окажутся востребованы? «Да», — тихо ответила я. «Точно?» «Точно», — сказал я. «Хорошо». Он примолк. Меня одолевала усталость, комната совсем расплылась, Патрик погладил мои волосы. «Я знал, еще прежде, чем впервые увидел тебя», — донесся издалека его голос, — «что ты, моя судьба», — откликнулась я и соскользнула в сон.